Глава 20. Ситуация, в которую попала Лика, оказавшись в этом доме, была странной. Мало того, она просто кожей чувствовала, как все относятся к ней с подозрением, будто она воровка или бандитка с большой дороги. Мария Владимировна вообще глаз не сводила, даже следила за тем, как она переодевается, и блузку сунула ей самую простенькую. Лика подошла к кровати, куда несколько минут назад высыпала содержимое сумочки, нашла расческу и приблизилась к зеркалу. Мокрые волосы по-прежнему торчали в разные стороны. Она не успела поднять руку, как сзади налетел Кирилл Андреевич, до этой минуты молча наблюдавший за ней. Лика отпрянула в сторону. Хозяин уставился в зеркало, потом медленно повернулся и посмотрел куда-то за спину девушки. Она тоже осторожно перевела взгляд. На противоположной стене висел профессионально сделанный портрет прекрасной женщины, настоящей модели. Художник создал романтический летящий образ. Невероятно привлекательное лицо было идеальных пропорций. Синие глаза, обрамленные черными ресницами и подчеркнутые широкими темными стрелками, казались огромными. От их уголков лучиками разбегались едва видимые морщинки. Чувственные губы, нарочито небрежно тронутой розовой помадой, так и просили поцелуя. Ветер разметал светлые волосы, и одна однопрядка игриво лежала поверх рта и приковывала к себе взгляды зрителей. Женщина с портрета была настолько живой, что Лике казалось, что она вот-вот спустится на ковер. Она счастливо улыбалась, будто говорила «Люди, полюбуйтесь на меня, я красавица, правда?» Девушка потрясенно смотрела на портрет. Только сейчас она по-настоящему разглядела Веронику Сергеевну. — Куда мне до этой богини? — мелькнула обреченная мысль. Хозяин подошел к картине. Он стоял молча, но по его опущенным плечам Лика понимала, что сейчас лучше его не трогать. Он медленно поднял руку и коснулся дорогого лица, провел пальцами по щеке жены, потом по губам, словно хотел убрать непослушную прядь. У Лики внутри сжался ком. Хотелось кулаком постучать по груди, чтобы прогнать это неприятное чувство. Она испытала такую жалость Кириллу, что чуть-чуть не сорвалась с места и не обняла его со спины, чтобы поддержать, успокоить, приласкать в конце концов. Она тяжело задышала, пытаясь успокоиться и не совершить очередную глупость. Спасла положение Мария Владимировна. Она, как тень, появилась из гардеробной и, не разобравшись ситуации, громко спросила. «Кирилл Андреевич, что случилось?» «Мы в этой комнате ничего не трогали, как вы и приказали. Что-то не так с портретом Вероники Сергеевны? Пыль? Сейчас прикажу вытереть». Она решительно пошла к картине, но хозяин ее остановил взмахом руки. «Нет, все в порядке», — глухо ответил он. «Просто мне показалось обман зрения. Я совсем уже умом тронулся. Столько странных вещей происходит вокруг». «Я согласна с вами». И ваши гости отчасти виноваты в этом? Я тоже сначала так думал, но теперь сомневаюсь. Мария Владимировна, я хочу вам кое-что рассказать. Лика, если ты готова, спускайся вниз. Лика пожала плечами и вышла из спальни. Почему она туда зашла, она и сама плохо понимала, но все в этом странном доме было ей знакомо. Она помнила эту комнату, гардеробную и даже зеркало, в которое я когда-то смотрелась. Но... Лика передёрнула плечами, будто замёрзла. Ей теперь уже казалось, что в зеркале она видела не своё отражение. Мистика просто. «Белоснежка!» Налетели на неё с двух сторон дети. «Ты уже приехала?» «Нет», — Лика присела перед Настей на корточке. «Я ещё не уезжала». у, -у, -у почему?» «Я думала, мы вместе поиграем», — надула губы Настя. Лика погладила в злохмоченные и торчащие во все стороны волосы девочки и предложила. — А давай я тебе красивую прическу сделаю? — Я не люблю заблитаться. Ню — Нюня Юля всегда меня за волосы дергает. — Настя! — ахнула прибежавшая Юля. — Когда я тебя дергала? Один раз случайно получилось, да и то только потому, что ты вертелась как стрекоза. Ни минуты покоя. Девушка посмотрела на Лику, и в ее глазах так и светился страх. — А я не больно. «Хочешь, я тебе сердечко на голове из волос сделаю?» «А Заинтересовалась Настя, обняла Лику за шею и прошепляла ей на ухо. «Я тебя люблю!» Лика была тронута вниманием девочки. Она достала телефон, нашла плетение колосок в виде сердечка и показала Насте. Глазенки у ребенка загорелись. Они сделали прическу, и дети убежали в сад, увидев через окно лаящего шарика. Юля помчалась следом. Лика поговорила по телефону с отцом, который не понимал, почему дочь так долго задерживается в гостях, а Кирилл Андреевич и Мария Владимировна все не выходили. Когда в глубине дома хлопнула дверь, Лика обрадовалась. Она устала сидеть на диване и разглядывать пустоту. По дому теперь она ходить боялась. Вдруг опять попадет в сложную ситуацию. Домработница вышла с заплаканными глазами. — Что случилось? — хотела спросить Лика, но промолчала. Если надо, скажут сами. Мария Владимировна неожиданно подошла к ней и обняла ее за плечи. Лика напряглась, не зная, какие неприятности принесет ей это внимание. Но женщина только погладила ее по голове и опустила со словами. — Прости меня, девочка, я же не знала. Лика недоуменно посмотрела на Кирилла, но тот и не стал ничего объяснять. А махнул рукой, мол, поехали, и пошел к выходу. Они спустились в подземный гараж, сели на машину и все так же молча, будто чужие люди отправились в Москву. По дороге Лика смотрела на указатели и понимала, что она их помнит. За все время пути они не обмолвились ни словом. Кирилл Андреевич только спросил, «Тебя домой или на работу?» Когда они уже въезжали в Москву? «А разве я еще работаю?» — поинтересовалась Лика, прямо в себя на мысли, что вопрос добавил немного яду. «Да» тоже получила односложный ответ. Тогда на работу.